Глава 13. Говорите, канализацию вы сделали? Да, Ирина, всё готово. Желаете проверить? Я её накрыл деревянным кругом. Да вы видели его. И припорошил сверху земелькой. Трубы проложить из вашей баньки не составит труда. Яма аккурат возле стены. Отлично. Нет, не буду проверять. Трубы мне нужно самой найти или вы знаете, где достать? Знаю. Достану недорогие, но качественные. Обозначите только, что вы хотите сделать. Полчаса объясняла Ксению, что мне нужно установить вот эту эльфийскую ванну в баню, поставить там унитаз, собрать тумбочку под мелочёвку, поставить у стены и повесить зеркало. Ванну я, если и собиралась отдать генералу обратно, то сейчас передумала. Он прилично потрепал мои нервы. Думаю, что кусок железа или из чего там она сделана, вполне компенсирует мои переживания, и ни капли мне не совестно. Ксении, прежде чем всё это делать, Нужно отделать пол, стены и потолок. На пол плитку, на стены тоже плитку, но мелкую, а потолок покрасить. Во сколько мне обойдётся полный ремонт? Старичок почесал лысый затылок, пошамкал губами, по закатывал глаза и ответил: "В 1000 золотых леди и неделя работы". "1000? Не видать мне в ванной комнате ещё долгое время", расстроенная окинула взглядом кухню. "Да и её ремонта вообще как как до земли пешком". Ладно, я подумаю и скажу, когда начать. А пока запишите всё, чтобы не забыть. Отошла, чтобы убрать тарелки со стола. Платье, прикоснувшись к столу, брякнуло, и трясущимися руками я достала куколку из кармана. Не разбилась. Она ведь такая хрупкая. Любовно погладила фарфоровую шляпку, в пальцах ощущалось лёгкое покалывание, но не обратив на это ни капли внимания, отнесла куколку в спальню. Пряча её в ящик, наткнулась на свёрток с кроссовками и лежащее рядом зимнее платье фасончик такой же, какие носят здесь. Ну а вдруг? Долго смотрела на них и... тщетно пыталась вспомнить свой дом. Но почему-то воспоминания размывались. Я плохо помнила свою комнату и лица знакомых, бабушки. А были ли у меня родители? Меня обдало жаром от осознания того, что я как-то резко стала забывать свой дом. Возможно, так действует атмосфера другого мира. Но на землю у меня дороги нет и никогда не будет. Поэтому схватила платье, Засунула в свёрток с кроссовками и отправилась в музей Инамирия. «Если меня на земле больше не существует, то я не хочу умирать душой каждый раз, глядя на эти вещи. Всё равно ничего не вспомню». Мистер Нардал обрадовался мне как родной. Выбежал из-за стойки с улыбкой. «Леди, вы вернулись! Позвольте скорее узнать, зачем же! Не терпится увидеть!» Он многозначительно кивнул на свёрток в моих руках. «Добрый день!» – кивнула, сдерживая улыбку. Это последнее, что я могу вам продать. Выложила на стол кроссовки и платье, с грустью взглянула на вещи, и мой взгляд не остался незамеченным коллекционером. Вам жаль с ними расставаться? Я мгновенно приняла безразличный вид, только бы не начал расспрашивать, откуда у меня вещи другого мира. В прошлый раз мне повезло, но сейчас мистер Нордал не торопился отсчитывать монеты. Нет, что вы, нет. Они лежат у меня без дела, я даже не помню, откуда они у меня. Ага. Усмехнулся мужчина и напялил очки на нос. «Ну-с, посмотрим-с, платье на вид самое обычное. Но у него есть кое-что, что определяет его принадлежность к земле». Я отодвинула край ткани и указала коллекционеру на ярлычок с размером и названием бренда. «О, а это верно. Обувь тоже необычная. Точно последняя, что у вас есть?» «Абсолютно», — ответила я и вздохнула. Раз уж я все равно сюда попала, то почему не с утра в будний день, когда иду на работу, и у меня с собой рюкзак, полный всякого хлама? Я была бы богачкой. Дам за это две тысячи, не больше. Книга все же была интереснее, хоть я так и не разобрал, что там написано. Она пользуется популярностью у тех, кто заходит в музей. Немного подумав для приличия и делая вид, что раздумываю, отказать или нет, я все же кивнула. Потому что мистер Нардал совершенно точно не хотел поднимать цену, судя по тому, что вытащил два мешочка и закрыл сейф на ключ. Домой шла в приподнятом настроении. У меня будет ванная, и ещё кухня, обязательно. Я просто обязана создать себе нормальные условия для работы. Следующая неделя прошла для меня как в тумане. А ксении всё время стучал, гремел, а за домом стучал и гремел Ильмар. Моя ванная комната была готова точно в срок. Я её даже опробовать успела. Правда, воду пришлось греть на плите, которую притащил генерал. О, что это была за плита! Квадратная пластина, прикрепленная к шкафчику, которая работала от прикосновения. Но беда была в том, что никаких циферок и значков на ней не появлялось. То есть температура настраивалась чисто интуитивно. Нужно было подумать о том, какой нагрев нужен. И вуаля! Заказов стало еще больше после того, как кто-то по всему городу развесил объявление о новой кофейне на краю города. Это точно был не Аксеней, не Ильмар. А вот Инг не появлялся всю неделю. И я подумывала, что это он постарался. На вторую неделю начала паниковать, так как катастрофически не справлялась с заказами. Пришлось многим отказывать. К тому же, работник принялся за ремонт кухни. Он постелил на пол широкую плитку, стены обил панелями березового оттенка, а посреди кухни установил большой квадратный стол со множеством ящичков внутри него. Скорее это была огромная тумба, но до чего удобная. Я радовалась. Деньги, вырученные в музее, таяли как вода. А ксени радовался зарплате и возможности избежать от супруги. Цплята росли, а эльф с каждым днём становился всё мрачнее и мрачнее. Он перестал прыгать в окно, заходил в мой дом через дверь, больше не пытался ко мне приставать, за что я была ему несказанно благодарна, но в какой-то мере даже немного жалела об этом. И однажды Ильмар пропал. Спустя 2 недели я проснулась с утра и по обычаю пошла вниз раздавать заказы и варить кофе. Вот последний, кстати, пользовался у меня бешеной популярностью, и вскоре деньги, потраченные на ремонт, ко мне вернулись. Уже 5 мешочков с золотом лежали в моём ящике и грели душу. "Ледя, ледя!" раздался с улицы крик Оксинии. Я бросила тарелку в раковину и помчалась к нему, так как старичок был явно чем-то встревожен. В чём дело? У птичьего домика стоял мой рабочий и какой-то мужчина в странной одежде. На его плече висела сумка, а в руках держал квадратный конверт из коричневой бумаги. "Леди, вам письмо", оповестил мужчина грубым голосом и протянул мне конверт. Я хотел сам передать вам, но мистер Гол отказал, сказал, что на письме магическая печать. Громко зашептала Ксении мне на ухо. Почтальон ушёл, а мы пошли в дом. Я вертела конверт в руках и пыталась найти на нём свой адрес или адрес отправителя, но бумага была абсолютно чиста, если не считать чёрного креста на обратной стороне. Как почтальон понял, кому письмо, от кого оно, я догадывалась. Магическая печать оказалась обычным сургучом. Ну, или я совсем ничего не понимала в магических печатях. Отклеила кружочек с напечатанным на нём гербом и дрожащими пальцами достала сложенный вдвое лист пергамента. Дорогая моя Ариночка, Я добралась до дома и должна сказать, что очень плохо себя чувствую. Даже сейчас, когда пишу это, мои руки меня не слушаются. Я едва держу перо. Поэтому я постараюсь поскорее сообщить тебе кое-что очень важное. Мой дом не просто дом, и не просто так я решила продать его именно тебе. Внизу под домом есть тайный ход. Я не знаю, кем и когда он был сделан, но его секрет в варке, что находится в конце тоннеля. Никто, я надеюсь, о ней не знает. Мой покойный супруг обнаружил его, когда я заставила копать погреб. Погреб, разумеется, не был доделан, а тоннель закопали и арку спрятали. А теперь самое главное. Эта арка проход в иной мир, в какой я не знаю. Ходят легенды, что по всему нашему миру в разных местах спрятаны такие арки, но как открыть проход в другой мир, никому не известно. Так вот, Ариночка, береги дом, береги участок, и когда наступит время, передай его своим детям. Но самое главное, Не допусти, чтобы он попал в плохие руки. Если кто-то найдет способ открыть проход, то неизвестно, какие последствия будут. Миров очень много, и все они очень разные. Доступ к ним есть лишь у Рига Роалда и Эшел Даркаран Маира. Средний лорд попадает в них только тогда, когда там появляется кто-то с магией, а мистер Роалд сторожит границу. Но даже они не знают, где и сколько арок, и как они работают. Ариночка, мне пора. Прости за сумбурное изложение, Но надеюсь, ты поняла всё, что я хотела донести. Прощай, моя милая, и не забудь мои наставления. Знаю, что у тебя всё хорошо. Я это чувствую. Прощай, твоя ба. Ещё раз пробежалась глазами по тексту, несколько раз кинула ошарашенный взгляд на Ксению, стоящего напротив меня. Он в ожидании, что я расскажу ему, что в письме, сгрыз все ногти. Леди, не сочтите за невежливость, но скажите, кто отправил вам это письмо? Моя бабуля, Ксении Россеино ответила я и сложила листок в несколько раз. О, примите мои искренние соболезнования, леди. Я знал мис Марун, и мне очень жаль. Старичок выглядел расстроенным, а я замерла, повторяя про себя его слова. Соболезнования? О чём вы? Мужичок похлопал глазами и окинул меня растерянным взглядом. Так крест ведь на конверте. Его никто не рисовал специально. Знак проявляется сам собой. Присмотритесь. Он означает, что отправитель его послания умер. Ещё неделя. Ильмар не появлялся, Инг тоже. Я только-только отошла от сообщения о смерти мисс Марун, и в этом мне помог Аксений. Он каждый день с утра до ночи находился рядом. Конверт с письмом вспыхнул и рассыпался в моих руках сразу, как только прочла послание. И за то, что кто-то узнает нашу с бабулей тайну, я могла не переживать. Ремонт кухни закончился. Теперь покрытие на полу было из орехового дерева, на стенах панели и плитка в бежевых цветах. Новая плита красовалась в углу, готовить на которой я училась достаточно долго. Позавчера ремонт начался в спальне, и пока там сохла краска, я спала в гостиной на диване. Сегодня было особенно тревожно. Оставшись одна, сделала мятный чай и удобно устроилась в кресле, которое пододвинула в центр гостиной напротив окна. Меня успокаивал вид на спящий вдали город, а ветерок приносил приятный аромат ночных фиалок. Мне необходимо была такая своего рода медитация, чтобы не думать о пропавших принцах. Но, допив чай и довольнно дышавший цветочным запахом, решительно скинула с себя плед и пошла в дом генерала. Мысль проверить догадку о том, что Ильмар искал арку, не оставляла меня в покое всю эту неделю, но я упорно ждала Эльфа. Сейчас же, вооружившись светильником, пошла в его дом. Эльмар установил перегородки даже окна и двери, но почему-то входная дверь не была запертой, а окна на распашку. "Есть кто?" на всякий случай спросила, обойдя все комнаты. Оценила ремонт, новенькую мебель и грустно окинула взглядом огромный камин в гостиной. Тоже захотелось такой красивый. Ответом мне была тишина. Эльфа в доме не было. Я уже собиралась уходить, как моё внимание привлекло Низкая маленькая дверца под тем окном, которое примыкало к моему. Осторожно ступая, словно меня могли услышать, присела на корточки и дёрнула за крошечную ручку. Дверца поддалась. Света от комнатного светильника в моей руке хватило на то, чтобы осветить первые несколько метров туннеля. Недолго думая, нырнула в проход. Несмотря на размер двери, сам туннель оказался в высоту человеческого роста, и передвигаться я могла свободно. Разве ж то моя клаустрофобия орала мне, чтобы я немедленно повернула назад. Но любопытство было сильнее, и я шла, стиснув зубы. Светильник мерцал, иногда погружая туннель в темноту на несколько секунд. И в такие моменты мне приходилось просто стоять и не дышать от страха. Всё шла и шла, радуясь, что здесь не лабиринт и нет даже развилок. Будь проходил всё дальше вперёд и вниз, глубоко под землю. Проход, описанный в письме, заметила сразу. И светильник выпал из моих рук. Замерцал и погас. Но яркий свет от железной арки освещал так сильно, что пришлось зажмуриться. Она работала.